Упущенной наукой чудеса. Однако чудо случилось: когда батареи его фонаря приблизились к пенсионному возрасту, начав быстро уставать и давать сбои, у сжатого стенами туннелей бронелейтенанта практически ничего не видящего, а слышащего только шелестения проскальзывающего мимо воздуха. Неожиданно и асимметрично прочим органам обострился нюх. Быть может, люди планеты Гея произошли все-таки не от крыс, а от овчарок, Это маловероятно. И к тому же, в головах современных Хорису Тату ученых таковая гипотеза даже не смогла бы зародиться. Все собаки этого мира давным-давно вымерли. По странной случайности, здесь не осталось ни баллонок, ни пинчеров. Профессия кинолог отсутствовала тут на чисто. Так вот, обоняние бронелейтенанта то ли в связи с голоданием, то ли по случаю смазывания палитры раздражителей из внешнего мира, а быть может из-за перенесенной недавно контузии, обострилось до невероятности. Хотя возможно внезапно родившееся чувство ориентации в этих железных катакомбах обязано было целому комплексу причин, а не только носу. Все может быть. Могло сказаться привыкание ⁇ это ускоренная адаптация к окружению. А поскольку сущность жизни в ней самой, то есть стремление выжить, то какие-то подсознательные, непонятные логики, факторы просеяли через разум уменьшившееся количество информации, зато с большей старательностью, через несколько дополнительных сит. И вот неожиданный результат на лицо. Правда, возвращаясь к нюху, немногие знали, что в последнее время ученые другого профиля, естествоиспытатели, обнаружили странные причуды живого мира. Какая-нибудь редкая бабочка умела находить партнера за десятки километров и, скорее всего, по запаху. Когда в расчетах имитировали процесс То есть равномерно и, естественно, теоретически размазывали молекулы, выделенные самкой по этим кубокилометрам, то концентрация получалась ниже порога чувствительности чего-либо. Иногда на метр приходилась одна единственная молекулярная цепочка фермента. Это было колдовство. Но оно работало. Бабочки разыскивали друг друга, оплодотворялись и продолжали плодиться. Может быть, в случае лейтенанта Хориса действовало нечто аналогичное? На это есть одно опровергающее обстоятельство. В своих странствиях по-пластунски зрелый самец Хористат дополз не до женских казарм гигатанка, а только до расположенных в самом низу шлюзовых камер для выпуска тяжелой гусеничной техники. Точнее, он добрался лишь до одной камеры. Стоит ли распространяться, какое число вентиляторов, гоняющих воздух туда и сюда, он по дороге попортил? Сколько их лопастей выгнал, ибо его сильное тело никак не проскальзывал в наличествующей промежности. Скорее всего, не стоит. Все и так представляют, что немало. И пусть на этот счет болят головы у техников, заведующих вентиляцией горы. Теперь лейтенант Хористат уже четко щупал своими волшебными ноздрями до боли знакомые и чуждые непосвященным раздражители. Запахи тяжелых танков марки «Циклоп-10». Кроме того, он мог кое-что видеть. К сожалению, наблюдать всю раскинувшуюся перед глазами просторность после жизни в трубах, находящейся перед глазами помещения, раздулась до размеров центральной площади небольшого города. Он не мог. Не получалось вертеть собственную голову и менять угол обзора. Кроме того, наблюдать было вообще неудобно. Дело в том, что он смотрел на помещение сквозь вентиляционную решетку. Сам же был стиснут и распластан совсем не горизонтально а под углом в 45 градусов. И именно так, согласно глупому проекту конструктора, со шлюзом стыковалась вентиляционная труба. Кроме того, примыкала она сверху. А значит, получалось, что он висел над помещением вниз головой. Понятное дело, что это не могло длиться чрезмерно долго. Требовалось что-то предпринимать.